Оставшиеся двое кружили вокруг, а потом поскакали обратно, туда, откуда приехали. Он точно знал, что на этот раз не должен дать ни одному из них даже шанса вернуться к Родриго. Он поскакал за ними и пронзил сперва одного, а потом второго, столкнув его с лошадью, как только его нагнал. Он осторожно обыскал тела, но ничего не обнаружил. Тогда он отволок их с дороги и завалил камнями и булыжниками. Потом Эца уснулость дал лошадь. и поехал назад, остановившись только чтобы убрать с дороги другие трупы и элементарно похоронить их, забросав камнями их воростом, который подвернулись под руку. С их лошадьми убежавшими прочь, он уже ничего не смог поделать. Этцу в очередной раз удалось избежать мести Родриго, но он знал, что кардинал Борджи не остановится до тех пор, пока не убедится в его смерти. Он стукнул лошадь коблуками и отправился догонять Леонардо. Когда он его догнал, они вместе поискали воинов, четно зазвая их по именам. «Я дал им огромный задаток на повозку и валов», – пожаловался Леонардо. «Не уверен, что снова их увижу. Продай их в Венеции. Разве они не плавают на гондолах? На континенте достаточно ферм. Клянусь богом, Этсу, мне нравятся практичные люди». Их долгое путешествие через страну продолжалось. Они проехали мимо древнего города Форли, небольшого города-государства с собственным правительством, и направились в Равену, в порт на побережье в нескольких милях за ее пределами. они понесли на корабль в прибрежную галеру, плывшую из Анконы в Венецию. И когда только это убедился, что на борту никто не представляет опасности, он позволил себе немного расслабиться. Но он знал, что даже на относительно небольшом корабле, как этот, было несложно перелезть к кому-либо к горлу и выбросить тело в эти чёрные воды. Поэтому он настороженно следил за всеми приходящими и уходящими в каждой небольшой гавани, куда они заплывали. Тем не менее, несколько дней спустя они без происшествий приплыли наверх в Венецию. И здесь Эцио столкнулся с очередной неудачей, которая пришла оттуда, откуда он не ждал. Они сошли на берег и теперь ждали местный паром, который должен был доставить их в город на острове. Он прибыл вовремя, и моряки помогли Леонардо затащить повозку на лодку, которая тревожно заколебалась под тяжестью груза. Капитан парома сообщил Леонардо, что кто-нибудь из слуг Конта де Пизарро будет ждать его на причале, чтобы проводить художника до нового жилища, а потом с поклонной улыбкой пригласил Леонардо на лодку. «У вас же есть пропуск, сеньор». «Конечно», — ответил Леонардо, протягивая ему бумаги. «А у вас, сир?» — вежливо спросил капитан, обращаясь к Этсо. Этсо опешил. Он привел без приглашения и понятия не имел о местных законах. «Нет, нет у меня пропуска», — сказал он. «Все в порядке», — встал Леонардо. «Он со мною. Я могу за него поручиться, и я уверен, что Конте...» Но капитан поднял руку. «Я сожалею, сеньор. Постановление совета ясно говорит, что никто не может войти в Венецию без пропуска». Леонардо хотел было возразить, но отец его остановил. Не волнуйся, Леонардо, я найду способ обойти эти правила. Я бы хотел помочь вам, сир, проговорил капитан. Но у меня приказ. Повысил голос, он обратился к толпе пассажиров. Прошу внимания, внимание. Паром отходит в 10. Этсо понял, что ему дают немного времени. Его внимание привлекла очень хорошо одетая пара, которая поднялась на галеру одновременно с ним. взяла лучшие каюты и вообще хорошо держала себя. Сейчас они стояли в одиночестве рядом с одним из плечов, где были привязаны несколько частных гондол и громко спорили. "Любимая, прошу", проговорил мужчина, слабовольно выглядящий тип лет на 20 старше своей спутницы, рыжей, энергичной девушки с сверкающими глазами. "Джералама, ты настоящий идиот. Одному Богу известно, почему я вышел за тебя, и только он знает, сколько мне пришлось вынести в результате. Ты никогда не перестанешь придираться". бы готов запереть меня как курицу в маленьком провинциальном городишке, а теперь теперь ты даже не в состоянии найти гондолу, которая доставит нас в Венецию. Я думал, что твой дядя кровавый папа, не меньше, может подумать, ты имеешь хоть какое-то влияние. Загляни на себя, ты такой же бесхребетный, как слизняк. Екатерина, не называй меня Екатериной, жаба. Найди людей, которые займутся багажом, и ради бога отвези меня в Венецию. Мне нужна ванна и вино. Джераламо возмутился. Я достаточно умел, чтобы оставить тебя здесь и уехать в Пардиною без тебя. В любом случае, нам сперва нужно добраться до материка. Почувствоваться по дороге слишком опасно. Да, опасно для такой бесхребетной твари, как ты. Джералама молчал, а Эдсо продолжал наблюдать. Потом мужчина хитро сказал. «Почему бы тебе не войти в эту гондолу?» Он указал на одну из них. «Я немедленно найду пару гондольеров». «Хм...» Наконец-то здравые слова прорычала она и позволила ему усадить себя в лодку. Но как только на усилилость Джерлам быстро отвязал трос на носу лодки и мощным толчком отправил гандолу в лагуну. Счастливого путешествия, противным голосом крикнул он. Ублюдок! Она бросилась назад, потом осознав своё затруднительное положение, начала кричать: "Помогите, помогите!" Но Джерлам пошёл туда, где неуверенно столпились вокруг багажа слуги и начал отдавать им приказы. Потом он отправился с ними и с багажом в другую часть доков, где стал договариваться о предоставлении ему личного парома. Тем временем Эц наблюдал за бедственным положением Катерины, не зная, смеяться ему или беспокоиться. Девушка остановил свой взгляд на нём. "Эй ты, не стой столбом, помоги мне". Эц воткнул меч, сточился по ги и дублет и бросился в воду. Когда они вернулись на причал, улыбающаяся Катерина протянула руку мокрому до нитки Эцу. «Мой герой», — проговорила она, — «это было несложно. Я могла утонуть. Из-за этой свиньи она, оценивающе взглянула на Этсу. Но ты... Боже мой, ты должен быть очень силен. Не могу поверить, что ты допыл обратно, таща на веревке к гондолу со мной внутри». Легко, как перышко, отозвался Этсу. Листец. «Я имел в виду, что эти лодки так хорошо сбалансированы». Катерина нахмурилась. Для меня было бы честью спасти вас, сеньоры, неубедительно закончил Эцу. Когда-нибудь я верну себе расположение, сказала она. Её глаза были полны смыслом, скрытым за словами. Как тебя зовут? Аудитори. Эцу. Я Екатерина, она замолчала на мгновение. Ты куда направляешься? Я плыл в Венецию, но у меня нет пропуска и парома, довольно прервала она его. Так этот мелкий чиновник не пускает тебя на корабль? Да. Мы ещё посмотрим. Она ринулась вниз по пристани, не дожидаясь, пока Эцу наденет сапоги и туфли. Когда Эцу подошёл к ней, она уже стояла у парома и была готова, насколько он мог понять, закатить дрожащего мужчину с бутчкой. Всё, что он услышал, когда подошёл, это подобострастное бормотание капитана: "Да ваша светлость, конечно, ваша светлость. Как скажете, ваша светлость. И лучше тебе сделать так, как я сказал". Если, конечно, не хочешь, чтобы твоя голова оказалась на пике. Вот он. Иди, приведи его лошадь со всеми вещами. Иди же, и хорошо с ним обращайся. Я узнаю, если что-то будет не так. Как капитан стремительно удалился, Катерн повернул к Кэтсу. Вот видишь, всё решилось. Благодарю, госпожа. Всё обернулось к лучшему. Она взглянула на него. Я надеюсь, что наши пути снова пересекутся. Она махнула рукой. «Я живу в Форле. Приезжай когда-нибудь туда. Я буду рада оказать тебе теплый прием». Катерина протянула ему ладонь и собиралась уже отойти, но Эдсо спросил. «А разве вы не хотите поплыть в Венецию?» Она посмотрела на него, потом на паром. «На этой развалюхе? Ты шутишь». И она пошла по причалу к своему мужу, который следил за погрузкой их багажа. Капитан поспешно вернулся, ведя на поводу лошадь Эдсо. Вот вы где, сир. Я нижеше извиняюсь, сир. Если бы я знал, сир, когда мы доплывём, я хотел бы устроить лошадь в конюшне. Об этом я позабочусь, сир. Когда паром отплыл и поплыл по свинцовым водам лагуны, Леонардо, наблюдавший за всем произошедшим, глухо сказал: "Ты знаешь, кто это был? Я бы не отказался, если бы она была моей дамой сердца", улыбнулся Эццо. "Следи за тем, что делаешь. Это Екатерина Сфорца, дочь герцога Милана". а ее муж – герцог Форли и племянник папы. Как его зовут? Джеролама Риарио. Эдсо замолчал. Фамилия казалась знакомой. Потом он сказал, ну что же, он женился на шаровой молнии. Как я уже сказал, отозвался Леонардо. Следи за тем, что делаешь. Венеция в 1481 году под твердым руководством дожа Джованни Мочениго была в целом отличным местом. С турками был заключен мир. Город процветал. Торговые пути по суше и морю находились под защитой. Процентные ставки были достаточно высоки, но инвесторы играли на повышение, и экономисты были вполне довольны. Церковь тоже богатела. Художники процветали под двойным партнажем духовным и светским покровителем. Год разбогател от оптовой продажи трофеев из Константинополя, разграбленного после 4-го крестового похода, которую дождь Дандала отвратила от истинной цели. Византия была поставлена на колени, И это ясно демонстрировал наглый трофей – ряд из четырех бронзовых лошадей наверху фасада базилики Сан-Марку. Но Леонардо и Эция, прибывшие на набережную Мола ранним летним утром, понятия не имели о бесчестном коварном воровском прошлом города. Они увидели лишь известный розовый мрамор и кирпичные стены дворца Дожжей, широкую площадь, тянувшиеся вперед и влево, кирпичную колокольну поразительной высоты и самих венецианцев. строенных в тёмных одеждах, мелькающих как тени по земле или плавущим по напоминающему лабиринт злаводным каналам во всех возможных лодках, от элегантных гондол до неуклюжих барж, которые были доверху нагружены различными товарами, от фруктов до кирпичей. Слуги конта де Пизаро взяли на себя заботу о вещах Леонардо и по его просьбе тоже позаботьтесь о лошади Эццо. и пообещали в дальнейшем подыскать подходящее жилище для сына флорентийского банкира. Потом они ушли, оставив Слеонардо и Эццо толстого юношу с болезненно жёлтым цветом лица и выпученными глазами. Его рубашка промокла от пота, а улыбка была ужасно приторной. "Ваша светлость", произнёс он с притворной улыбкой и два подойдя к ней, "позвольте мне представиться. Меня зовут Нерро, и я представляю здесь Конте". Рад вас приветствовать. Для меня будет величайшим долгом с удовольствием показать вам наш великолепный город. А потом Конте приглашает вас. Здесь нервно-нервно перевел взгляд с Леонардо на Этсо, пытаясь определить, кто из них приглашенный художник. И, к счастью для него, остановил свой выбор на Леонардо, который выглядел не столь активным. Мессер Леонардо, выпить с ним перед обедом по бокалу вина из Винетту, На обед же вас, месьер, будут рады принять в лучший столовый для слуг. Стремясь произвести хорошее впечатление, он поклонился и шагнул ногой. Наша гондола ждёт. Следующие полчаса Леонардо и Эцу наслаждались и по сути были вынуждены делать это. Красоты несеренимы из лучшего места, которое только можно было представить с борта гондолы, которой мастерски управляли высокие гандльеры. Но всё удовольствие портило листвее балтонья Неро. Это всё ещё мокро после спасения госпожи Екатерины. Несмотря на то, что его заинтересовала необыкновенная красота и архитектура города, заскучал и попытался скрыться от тоскливой трескат Неро во сне, но внезапно насторожился. Кое что привлекло его внимание. С берега недалеко от палаца Маркиза де Феррара раздавались раздражённые голоса. Двое стражников в доспехах были крайне раздражены присутствием торговца. Вам было сказано оставаться дома, сир, сказал один из них. Но я заплатил налог и имею полное право торговать здесь. Извините, сир, но это идёт вразрез с новыми правилами месье Эмиليو. Боюсь, вы попали в довольно щекотливую ситуацию, сир. Я буду жаловаться в совет десяти. На это нет времени, сир, ответил второй стражник. срывая с лавки торговцы на вес. Мужчина торговал изделиями из кожи, и стражники, забрав себе лучшее, швырнули большую часть товара в канал. «Не заставляйте нас снова заниматься этим, Сир», проговорил первый. И они не спеша, чвольливой походкой ушли. «Что происходит?» спросил Эдсо у Нера. «Ничего. Ваша связь с небольшими местными сложностями. Прошу, не обращайте внимания». Сейчас мы как раз проплываем под знаменитым герианом мостом Риальто, единственным мостом через большой канал, вошедшим в историю, когда это был бы счастлив позволить этому жалкому парню и дальше продолжать полтовню. Но то, что он увидел, взволновало его. К тому же он слышал имя Эмилио. Конечно, довольно распространённое имя, но Эмилия Барбариго вскоре после этого Леонардо потребовал, чтобы они остановились, дабы он мог взглянуть на рынок. где стояли прилавки с торгувавшими детскими игрушками. Он сразу подошёл к той, что привлекала его внимание. "Взгляни эту", воскликнул он. "Что ты нашёл? Это гештальт. Маленький шарнирный человечек, которого мы художники используем в качестве модели. Мне пригодилась бы парочка. Не будешь ли ты так любезен?" Кажется, я отправил свой кошелёк вместе с сумкой в моё новое жилище. Но как только Эц сопётянулся к собственному кошельку, Он столкнулся с группой юношей, один из которых попытался срезать с пояса кошелёк Эцуо. "Эй!" крикнул Эцуо. "Сука, стой!" Он кинулся следом за ним. Тот, кто попытался ограбить его, на мгновение обернулся, откидывая от лица локон тёмно-рыжих волос, от женского лица. Но воровка уже исчезла, скрывшись в толпе вместе со своими товарищами. Дальнейший путь они продолжали в тишине. Однако теперь Леонардо с довольным видом сжевал две гестальты. Эцию даже Леонардо уже не терпелось избавиться от шута, который был их гидом. Эцию нужно было время, чтобы побыть одному и подумать. «А сейчас мы подходим к знаменитому палацу Сета», – прогудел Неро. «Дом у его светлости Эмилио Барбаригу». «В настоящее время мессер Барбаригу проставил со своими попытками». Обе вид торговцев в гильдию. Похвальное мероприятие, которое увы встретило некоторое сопротивление со стороны наиболее радикальных элементов города. Мрачное, серьёзное, укреплённое здание находилось в стороне от канала. Перед ним была мощёная площадка, к причалу которой было привязано три гондолы. Пока их собственная гондола проплывала мимо, этоу заметил как торговец, которого он увидел совсем недавно, пытается попасть в здание. Его остановили двоих стражников, и Эцио увидел на их плечах желтый герб, пересеченный красной полосой, под которой был изображен вороной конь, а сверху дельфин, звезда и гранат. Ну, конечно же, люди Барбаригу. «Мою лавку разрушили, а мои товары испорчены. Я требую компенсации!» раздражённо говорил торговец. Извините, сир, мы закрыты, проговорил один из стражников, тыкая в сторону несчастного Алибарды. Я ещё с вами не закончил. Я буду жаловаться на вас в совету. А может, ты сам всё испортил? отрезал второй, старший стражник. Тут появился офицер в сопровождении ещё троих солдат. Так-так, нарушаем общественное спокойствие, поинтересовался он. Нет, я арестуйте его, рявкнул офицер. Что вы делаете? испуганно воскликнул торговец. Это бесильно что-либо предпринять с растущим внутренним гневом, смотрел он происходящее. Но мысленно запомнил, где находился этот дом. Торговец тем временем поволокли в здание. Небольшая бронированная дверь открылась, чтобы впустить их, и тут же закрылась. Ты выбрал не лучшее место, но по крайней мере оно могло быть более приятным, проговорил Эццо, обращаясь к Леонардо. После всего увиденного, я уже хочу снова оказаться в Милане, отозвался Леонардо. Но работа, есть работа. Распрощавшись с Леонардо и устроившись в новом жилище, Эццо не стал терять времени и направился обратно к палаццо Сэта, что было нелёгкой задачей в городе, полном переулков, извилистых каналов, низких арок, небольших площадей и тупиков. Но жители знали палаццы и охотно указывали этоу направление, когда он понимал, что он заблудился, хотя и были в недоумении от того, что кто-то направляет це к палаццу по своей собственной воле. Пару раз ему сказали, что проще взять гондолу, но Эце хотел сводиться в городе настолько хорошо, чтобы прибыть к месту назначения незамеченным. Уже начинался вечер. когда он добрался до палаца хотя это скорее была крепость нежели дворец или тюрьма потому что главный комплекс из зданий был окружён зубчатыми стенами на другой стороне виднелись здания отделённые от главного комплекса узкими улочками а задняя часть комплекса представляла собой большой сад окружённый высокой стеной впереди же упираясь в канал находилась большая открытая площадка которую Эцу увидел раньше Сейчас там шел ожесточенный бой между группой стражников Барбаригу и разномастной группой молодых людей, которые сперва насмехались над стражниками, а потом легко увернулись от вскинутых качающихся алебард и копий, и принялись швырять в разрезенных стражников кирпичами, камнями, тухлыми яйцами и гнилыми фруктами. Возможно, они просто отвлекали внимание, потому что Эдсу, стоящий сзади них, Увидел, как чья-то фигура влезла по стене палаццо. Эцио был поражен. Стена была такой отвесной, что даже он подумал бы дважды, прежде чем взобраться по ней. Но как бы то ни было, фигурка добралась до бойниц без особого труда и никем не замеченная. А потом поразительно спрыгнула с бойниц и приземлилась на крышу одного из сторожевых башен. Эцио увидел, что человек собирался перепрыгнуть оттуда на крышу палацца и оттуда попытаться добраться до входа. И мысленно запомнил тактику, которую и сам мог бы использовать. Но охрана сторожевой башни услышала, как кто-то прыгнул к ним на крышу и позвала на подмогу стражу, дежурившую в дворце. На карнизе крыши появился лучник и выстрелил. Человек изящно подпрыгнул, и стрела ушла в пустоту, ударившись о черепицу.